Глава 21. Мгла. Резко начало темнеть, будто кто-то приглушил дневной свет. Неожиданный порыв ветра заставил Олега, который поднял глаза к небу, покачнуться. Деревья, возвышающиеся над людской массой, наклонили кроны. Мусор, который не убирали неделю, начал разлетаться во все стороны. Светлов видел, что над городом стали образовываться тучи, переливающиеся разноцветными оттенками фиолетового. Разряды молний и последующие за ними раскаты грома активировали сигнализации машин. «Вот и началось!» — сказала девушка, стоящая рядом с Олегом. Она тоже смотрела ввысь. «Что началось?» — спросил Светлов у незнакомки. «Не знаю. Что-то ведь должно было начаться. Не думаю, что изменения, которые затронули весь мир, никак не скажутся на нашей планете!» Заключила девушка, придерживая юбку, из-под которой виднелась экипировка, похожая на ту, что выдавалась во время процедуры. «Смотрите, снег пошел!» Она совсем по-детски вытянула ладонь, на которую стали падать белоснежные хлопья. Ветер стих так же неожиданно, как и начался. Люди в непонимании оглядывались, а после все разом заговорили, обращаясь к первым встречным. Олег смотрел на милую особу, чистый открытый взгляд красивая светлая улыбка растрепанные черные волосы спускающиеся ниже плеч а ведь она очень красива телефончик взять не получится связь ведь не работает но можно и стандартными методами подойти подумал светлов а после проговорил а ведь лет пять назад у нас шел снег летом в начале июня правда но ничего со мной не надо пытаться познакомиться отрезала девушка у вас головной убор улетел красивая корона «До свидания!» — закончила она, уходя от Олега. Хераси пафосная фифочка!» «И глаза у нее злые, а походка как у гопника!» «А вместо прически — гнездо воронья!» — сказал себе Светлов. «И теперь все, у кого есть класс, будут так реагировать!» «При ситуация!» «Так, не о том думаю сейчас!» «Сперва нужно выжить, а потом и о делах сердечных помыслить можно!» «Пора посетить темную локацию!» Олег подобрал платок, который извалялся в пыли. За неимением лучшего нацепил его. Затем достал из инвентаря теплую куртку, которую взял еще дома. И в очередной раз побежал на перекресток Светлановского и Тореза. Несколько раз ноги скользили на снегу, повалившему с необычайной силой. Пространство просматривалось не дальше, чем на сто метров. Лицо начало замерзать, а Светлов вспомнил добрыми словами Тамару Ивановну. Ее подарки защищали его не только от псянических воздействий, но и от холода. Под ногами послышался звук, заставивший Олега встрепенуться. Из-за резкого перепада температур асфальт выстрелил каменной крошкой. Шрапнель прошлась по системным ботинкам и не нанесла никакого урона. Светлов не останавливался и не обращал внимания на людские крики, доносившиеся вслед. До места дуэли Лермонтова получилось добраться без приключений. Олег вспомнил, в какую сторону указывал белобрысый гопник, говоря, что там странная локация. Лицо того, кого про себя окрестил Златовлаской, он забыл. Но вот его друг хорошо отпечатался в памяти. Светлова тогда удивило, что ему дали спичечный коробок с иголкой, который уже пригождалась несколько раз. У нужного места возникло необычное ощущение. Казалось, что кто-то пытается пробраться в голову, «Земля вокруг локации была не тронута снегом». «Мгла. Войти, да нет». Когда Олег выбрал первый пункт, перед его глазами всплыло сообщение. «Внимание! Вы входите на территорию мглы. Невозможно найти выход из этого пространства. Проживите как можно дольше, уничтожая существ мрака. Первый этап». «Звучит многообещающе», — подумал Светлов. «И я пошел сюда, хотя у меня мало жизней». «И умру тут, в любом случае, но надеюсь, что оно того будет стоить». Со всех сторон раздался детский смех. Страха не было. Олег смотрел на странных существ, которые находились в нескольких метрах от него. Кольцо каруанской работы, перестроившее зрение, позволяло видеть в полной темноте. А личная ментальная защита сохраняла разум чистым. Монстры походили на богомолов, доходящих до коленей. Из непропорционально огромной головы доносился смех, который мог испугать любого, кто зашел бы на территорию без света. «Ну и мерзкая же ты тварь!» — сказал Светлов, разрывая дистанцию и нанося удар системным ножом. Сгусток плазмы отделился от растворившейся тушки монстра и впитался в Олега. «Текущая локация. Один из 229». «Серьезно? Один удар и все? При этом никакой атаки? И такая низкая защита? Психологический эффект в темноте от вас, наверное, серьезный был бы. Только вот я всех вас вижу. А ты что за существо такое интересное? Намного больше своих собратьев. Боевая артиллерия?» — подумал Олег. Он заметил монстра, который медленно приближался со спины, не издавая ни звука. Его выпуклые фасеточные глаза переливались всеми цветами радуги, гипнотизируя жертву. Светлов отвел взгляд в сторону и отскочил, когда заостренная игольчатая лапа попыталась пронзить его сверху вниз. Конечность ушла в землю на пару десятков сантиметров. Монстр заверещал, а Олег неуверенным движением бросил нож в сторону твари. «Текущая локация. Два из 229. «Да уж, по логике вещей, тогда тут должен быть кто-то с огромной защитой. Уверен, что попади по моему телу эта тварь, то стоял бы уже в начале пути». Мысленно улыбнулся Светлов. «А теперь пора устраивать геноцид хотя бы этим мелким застранцам. Существа, походившие на богомолов, были очень медлительны и убивались с одного попадания. Олег бросал нож, который через несколько секунд возвращался в инвентарь. Из одной туши выпало кольцо, повышающее интеллект на две единицы. Последнего монстра, сидевшего в углу небольшого помещения, Олег решил оставить на самый конец. Но сообщение, всплывшее в интерфейсе, заставило задуматься. «Текущая локация, 134 из 229». «Я смотрел здесь все много раз. Осталась только эта трехметровая тварь. Где остальные? Или он один считается за сотню?» «Все равно придется рано или поздно идти к этому богомолу-переростку, потому что привычного выхода нет. Хотя неприятно, что в конечном итоге потрачу одну жизнь, а за нее получу всего лишь одно низкоуровневое обычное колечко». Олег поджал губы. Он направился к боссу территории. Моб стоял неподвижно и смотрел в пустоту. Когда Светлов сделал очередной шаг, существо резко дернулось — Оно оказалось перед гостем локации и замахнулось сегментированной конечностью. От неожиданности Олег упал на спину. Он приготовился улететь на перерождение. С головы монстра сорвалась такая же тварь, какая была убита Светловым самой первой в локации. Небольшой монстр занес тонкую руку-веточку и вонзил жало в бедро. «Получен урон. 804. Игла мрака». Олег закричал, протыкая тварь системным ножом. Бар здоровья просел до 106 пунктов. Регенерация начала залечивать рану. Она убирала боль и восполняла опустившуюся шкалу. Гигантский монстр по неизвестной для Олега причине просто развернулся и на этот раз очень неторопливо побрел к своему прежнему месту. За полчаса ожидания, пока жизнь не полностью восстановится, Светлов успел скрыть один из индивидуальных рационов, что так вовремя подарил военной Савроры. Спиртовая таблетка легко вспыхнула от ветроустойчивых спичек. Олег понял, что никакого света от огня нет. «Ага, фонари тут, как мне говорили, не работают, огонь не рассеивает мрак», — заключил Светлов. «И как тогда выживать в такой локации другим людям, у которых нет круанского кольца света? Твари передвигаются бесшумно, а урон наносят просто запредельный. И почему босс территории не атаковал меня, когда я лежал на земле?» Он как будто врезался во что-то, а потом потерял интерес. «Давай тогда проверим зону его агрессии». Олег медленно начал продвигаться, по сантиметру перемещая ногу впереди себя. В определенный момент гигантская тварь снова сорвалась с места, но Светлов успел убрать ранее пронзенную конечность. Монстр врезался в невидимую преграду, защищающую человека от смертельной атаки. «Ага, метров десять до начала зоны твоей агрессии». — сказал Олег, обращаясь к твари. Мертвая тишина начинала давить на сознание, поэтому он стал говорить вслух. «Общаться самому с собой входит уже в привычку. Привычка, конечно, так себе. Согласен?» Тварь, не обращая внимания на человека, застыла статуей. «Как бы мне тебя назвать? Ты большой, зеленый, страшный, сильный и какой-то неразговорчивый. Шрек или Халк? Смотрел, нет?» «Кстати, а как ты относишься к метанию ножей?» Спросил Светлов у монстра, занося системное оружие и бросая в тварь. «Ага, вижу, что тебе индифферентно. Это хорошо. Поможешь мне рассчитать, сколько я буду наносить урона?» «Ладно, не отвечай. Главное, выслушай. Слушаешь?» «Ладец. Смотри, сейчас у меня модификатор составляет 1,9. Замах и бросок около 2 секунд. Возврат ножа около 5. То есть в минуту я буду отнимать у тебя...» Олег задумался. «Э, примерно 10 единиц жизни. Будешь считать со мной? Поехали! Раз, два, три». Спустя полтора часа язык стал заплетаться, но Светлов продолжал делать монотонную работу. Руки сменяли друг друга, а Богомол так и не реагировал. Халк, а какого хера я не вижу твоей шкалы здоровья? Я ведь не знаю, сколько у тебя осталось. А вдруг ты регенерируешь, как тролли?» Ты спросишь, почему как тролли? <смех> так повелось. Как ты относишься к земным богомолам? <смех> Опять молчишь? Ну и ладно, двигаемся дальше, я передохнул! <смех> сказал Олег, делая ударение на о. 813.1, 813, 813. Продано! <смех> Провозгласил Светлов, когда монстр, который так ни разу и не пошевелился, стал заваливаться. «Халк, за последние несколько часов ты был моим самым приятным собеседником. Я рад, что ты подарил мне эти незабываемые мгновения. И счастлив, что ты оставил свою бренную тушку, а не растворился, как это делали другие твои собратья. У тебя, видимо, было около тысячи жизней. Мог бы и меньше иметь, если честно», — сказал Олег. А перед глазами всплыла надпись. Текущая локация. 136 из 229. Нож в очередной раз оказался в пространственном кармане. Победитель чудовища не спешил подходить к телу. Светлов медленно стал пересекать границу, опасаясь, что выпрыгнет очередное существо. Но ничего не происходило. Он неуверенно протянул руку к Богомолу и проговорил. Алк, ну вот какого хера? Ты же все-таки авторитетное существо, и предметы у тебя должны быть соответствующие. Да йот на кой мне очередная варежка?» «Левая перчатка». Ранг необычный. Физическая защита плюс девять. Серьезно? А в чем ее необычность? Ну да, красивая. Презентабель не моей смотрится, но характеристики так себе. А это еще что за два предмета? Схема. Кираса мрака. Свойства. Скрыты. Тактовое зелье. Эксклюзивное. Срок действия 10 секунд. Повышение восприятия. Начало тика. 3. Позволяет пойти сквозь завесу. Монстр начал исчезать, а перед глазами всплыло очередное сообщение. «Внимание! Вы находитесь в локации сенсорно-депривационного типа. Пройдены этапов один из двух. Предупреждение! Если вы не перейдете к следующей стадии, вы будете заключены навечно в этом пространстве. 120, 119, 118». «И что делать? Я тут осмотрел все, что только можно!» Олег начал прикидывать варианты. Хотя территория Халка еще осталась. И что? Тут пустая чистая площадка. 90 секунд. Мало времени. У меня есть яд. Если останется полминуты, то выпью его. Нельзя допускать, чтобы счетчик времени в этом месте опустился до нуля. Светло вползл на карачках, вглядываясь в землю. Таймер перевалил за половину, когда Олег понял, что делать. Вернул из инвентаря склянку, найденную в туши богомола, и выпил ее. Внимание! Вы приняли зелье с тактовым свойством. Каждую секунду к вашему уровню восприятия будет прибавляться показатель, равный удвоенному значению начала тика. Восприятие плюс 6 — общее 61. Восприятие плюс 12 — общее 67. Восприятие плюс 24 — общее 79. В отдалении стали прорисовываться очертания полных комплектов доспехов. Множество видов разного вооружения — Свитки и неизвестные дощечки. Под ногами появились кольца и слитки непонятного металла, которые сразу же переместились в пространственный карман. На девятой секунде значение перевалило за полторы тысячи, а Олег увидел, что в трех метрах от него открылся лаз в полу. Проход перекрывал энергетический щит. Два шага, прыжок вниз головой с вытянутыми руками, и Светлов, просочившись через барьер, ударился плашмя об землю. «Что это за игры с гравитацией? И какого хера я решил прыгнуть именно так?» Задал себе вопрос Олег. «Если бы там была яма в пару метров глубиной, шею бы себе точно свернул. Блин, сложно привыкнуть к другому расположению пространства. Сознание никак не может понять, что происходит. Эх, бедные люди, которые побывали в гиперкубе из фильма. И где я оказался? Хорошо, что к клаустрофобии не страдаю». Светлов находился в узком тоннеле, до краев которого можно было достать локтями. Поднятая голова прошлась затылком по ребристому потолку, который снял несколько единиц здоровья. Таймер отсчета, исчезнув из интерфейса, прекратил свой бег. Олег взглянул на предметы, которые успел подобрать. «Кольцо. Ранг редкое, Восприятие плюс 12. Интеллект плюс 8. Кольцо. Ранг необычная. Сила плюс 7. Выносливость плюс 3». «Крафтовый материал. Свойства? Неизвестно. Вес 128 килограмм». «Неплохо. А вот теперь точно не зря сходил», — подумал Светлов. «Если найду торговца на территории моей ключ-карты, то можно будет обменять на огненные и парализующие зелья. У меня нет атакующих умений, поэтому они сейчас важнее». Лас, в котором оказался Олег, начал вибрировать. Ног коснулась каменная плита, которая медленно стала надвигаться, выдавливая гостя. Светлов по-пластунски пополз вперед. Через минуту он значительно опередил напирающую стену. Разветвлений в тоннеле не было, поэтому Олег, уверенно перебирая локтями, перемещался вперед. Очередной поворот закончился тупиком. Пригибающий голову Светлов врезался в преграду. «И что теперь делать?» «Ага, есть путь наверх». Тут метра три. Должен справиться». Подъем, перешедший в горизонтальную плоскость, не вызвал затруднений. Очередные сто метров были преодолены по петляющему лазу. Никаких развилок по-прежнему не было. Олег, погруженный в свои мысли, на очередном повороте ощутил, что пол ушел из-под одной руки. Тоннель вывел в небольшую комнату, которая находилась четырьмя метрами ниже. Несколько десятков красных богомолов, светящихся фиолетовым сиянием, бродило по залу. В центре находился постамент. Гость локации с высоты наблюдал за мобами. Когда тела монстров касались друг друга, происходил взрыв, оглушительно разрывающий тишину. Стоило светлого отползти обратно, за поворот, как все звуки сразу же стихали. Десять минут наблюдений не принесли каких бы то ни было результатов. Существа бродили хаотично, толкаясь и задевая своих соседей. Вверх никто из них не смотрел, так что наблюдатель замечен не был. Звук надвигающейся каменной плиты заставил Олега встрепенуться. «У меня не так мало времени. Либо я спускаюсь вниз сейчас, либо меня вытолкнет эта стена», — рассудил Светлов. «Посмотрим, как монстры реагируют на предметы». Перчатка, найденная в туше Халка, полетела в толпу богомолов. Твари среагировали мгновенно. Они всей своей массой набросились на нее. Физическая защита предмета обнулилась меньше, чем за секунду. В голове возникла идея. Олег достал эпическую бомбу холода. Он посмотрел описание и увидел, что она не действует внутри порталов. Мысленно сплюнув, светло все же бросил зелье в толпу богомолов. Монстры сразу же накинулись на склянку. Эффект был неожиданным. Морозный вихрь начал набирать обороты, уничтожая существ. Прогресс прохождения текущей локации стал быстро заполняться. Через минуту Светлов получил уведомление. Текущая локация, 229 из 229. Поздравляем, вы полностью зачистили всех существ мрака. Получено 12 единиц жизни. Получено 17 очков характеристик. Получен уровень. Получен уровень. Получен уровень. Получено 9 очков характеристик. Сила плюс восемь, интеллект плюс три, выносливость плюс одиннадцать, ловкость плюс шестнадцать, удача плюс четыре, телосложение плюс два, физическая защита плюс один, ментальная защита плюс три. Отлично! Вот теперь живем. Теперь точно не зря пошел в эту локацию. Странно только, что зелье подействовало. Было же сказано, что оно не должно сработать. Или эта локация не считается обычным порталом? Хотя с чего это вдруг? А это еще что такое? «Внимание! Каждые сутки количество ваших жизней уменьшается на единицу. Ваше текущее значение — 26. «Куда время подевалось? Неужели я тут провел столько часов?» «Да твою мать! Времени на прохождение точек пробоя почти не осталось. А еще нужно пройти в тайную локацию. Но с этим разберемся позже. А сейчас настала пора сбора трофеев. Многие богомолы не развоплотились». «Идите сюда, мои хорошие!» — сказал Олег, глядя на десяток тел. Тушки, раскиданные по залу потоками снежной бури, притягивали взгляд. Светлов ощутил, что превращается в охотника за трофеями. Он улыбнулся.